Глава одиннадцатая Всю ночь я ворочалась с боку на бок. В голове творилось не пойми что, а когда мне удалось заснуть ненадолго уже перед рассветом, то приснился сон, после которого я еще больше стала думать об этом журналюге. Райн Догрус в моем сне был ласков. Мы находились на Русалочьем озере, купались в теплой прозрачной воде, Смеялись и обнимались. Из одежды на мне была только полупрозрачная накидка, но отсутствие купальника меня совсем не смущало. Сам Райн был вовсе без какой-либо накидки. Мужчина плескал меня водой, а я хохотала до слез и старалась уплыть от него подальше. Но он меня быстро догонял. Край моей накидки зацепился за корягу, наполовину торчащую из воды, и хлипкая ткань треснула. Райн оказался близко, очень, очень близко. Он смотрел на меня таким жарким взглядом, что вода вокруг меня начала исходить паром. Я отвлеклась на это явление, и в тот же миг Райн накрыл мои губы влажным поцелуем. Он целовал меня нежно но в то же время грубо. Прижимал мое тело к себе, ладонями скользил по голой спине и шептал на ухо, как сильно он… Я так и не узнала, что сильно, потому что проснулась. Подскочила на постели, хватаясь руками за голову. Ну и приснится же такое. За окном занимался серый рассвет. Еще немного и наступит день а значит, пора приводить себя в порядок. Сомневаюсь, что его светлость будет спать до обеда, несмотря на ту бутылку вина, что он опустошил ночью. Как я и думала, стоило мне умыться и одеться, в дверь покоев постучали. «Войдите!» — крикнула, на ходу собирая волосы в пучок. «Госпожа Буон, я провожу вас к завтраку». На пороге стояла та темноволосая девушка. Сейчас она меня уже не раздражала. Наоборот, я улыбнулась служанке приветливо. Я готова. Идём. Выпорхнула в коридор и двинулась вслед за девушкой. Как тебя зовут? Ирма, госпожа. А меня Алиса. Приятно познакомиться. Давно здесь работаешь? Всего пару дней. Нравится? Да, госпожа. Его сиятельство достойно платить своим слугам. Мне кажется, я видела тебя в русалочем. Ты оттуда? Да, я там родилась». Когда мы спустились вниз, Ирма провела меня узким коридором к высоким двустворчатым дверям и остановилась возле них. «С вами пойти не могу». Служанка откланялась и ушла. Я же повернулась к двери, стараясь успокоить разволновавшееся сердце. Сегодняшний сон все никак не шел из головы, и мне потребовалось приложить массу усилий, чтобы мои щеки не краснели от смущения. Увы, не получилось. Стоило войти в столовую и увидеть Райна во главе длинного обеденного стола, как я тут же спрятала взгляд в пол, чувствуя, что краснею. «Тебе двадцать восемь лет», — пытался пристыдить меня внутренний голос. «Краснеешь, как пятиклассница. Подними голову и флиртуй. Может, тогда твои усилия увенчаются успехом». Так я и сделала. Глубоко вздохнула, поднимая взгляд на Райна, и походкой от бедра двинулась к столу. Тут же подоспевший лакей отодвинул мне стол. Я села и томно улыбнулась. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Господин Догрус удивлённо скинул бровь. «Ваше сиятельство?» «Так вас называла Ирма». Пожала я плечами. Узкая дверь справа в стене отворилась, и в столовую вошёл дворецкий с подносом в руках. Он двигался незаметно, словно тень, пока раскладывал на наши тарелки тосты с маслом и вареньем. К тостам была еще и каша, салат с креветками, а на большом блюде лежали самые разнообразные фрукты, среди которых я узнала и гириски, те самые, которые похожи на сливы. «Почему ты обращаешься ко мне с официозом?» Райн отпил сок из бокала и подвинул к себе тарелку с салатом. «Потому что я воспитанная?» Ухмылка вышла так себе, мужчина и бровью не повел а ведь это был подкол, а он его даже не заметил. Пришлось добавить, «В отличие от вас, и я воспитан», — ровным тоном ответил он, «Положение, которое я занимаю, не позволяет мне обращаться на «вы» к простолюдинам и иномерянам». Мне показалось, что я ослышалась. Метнула растерянный взгляд в ту сторону, где стоял лакей. Но слуги уже не было в столовой. Дворецкий тоже куда-то ушел. Я приняла фразу про иномерян на свой счет и так испугалась, что не сумела вовремя собраться с мыслями и солгать, как делала это уже неоднократно. Что, простите? Ты все правильно услышала, Алиса. Райан глянул на меня холодно. Мне только интересно, зачем лгала? Я думал, что после того, что с нами произошло на той дороге ночью, ну, знаешь, тот портал в Гвантару, едва ли не смерть. Причем дважды. Мне казалось, что мы с тобой стали близкими друзьями. Как вы узнали? Я спрятала руки под стол. Аппетит мгновенно пропал, и на тосты теперь смотрела с лёгким отвращением, потому что к горлу подступила тошнота от волнения. Губы господина Догруса растянулись в улыбке. Мужчина глотнул ещё сока, отодвинул от себя тарелку и сложил руки на столе, как за партой в школе. «Даже отпираться не будешь?» «А есть смысл?» Мой голос дрогнул. Могла бы попробовать, потому что до этой секунды я не был уверен в своих предположениях. Так как вы поняли? Кран в ванной комнате. Это артефакт, нагревающий воду, которая течет по трубам во всем моем доме. Трубы, кстати, тоже артефакт. Я вскинула брови, поражаясь неосведомленности Райна. Ну или в этом мире все, что хоть как-то облегчает жизнь, — артефакты. Артефактор, служащий в мировой магистерии, создавал эти краны по технологиям, привезенным с Земли его сыном путешественником Информация запрещенная. Но, к счастью, тот артефактор — мой хороший друг. Он подарил мне несколько кранов. Я установил их во всех ванных комнатах. Удобно, согласись? Не понимаю, к чему вы клоните. Во рту пересохло, я схватила бокал с соком и сделала несколько глотков. На Райна старалась не смотреть. Ты разобралась, как работает этот артефакт. Что в нем сложного? Повернуть вентиль и все? Да, для землянки ничего необычного. Эти краны в моих ваннах уже несколько лет, а гости зовут слуг, чтобы те нагрели воды. Еще никто, кроме тебя, не догадался повернуть вентиль. Это не убедило меня в том, что ты иномерянка, но подтолкнуло к тому, чтобы я заявил тебе о своих догадках. Ну а выдала ты себя сама. И что теперь вы собираетесь делать? С чем? Я лишь хотел сказать, что знаю о том, какая ты искусная лгунья. Сдавать тебя просветителем не имеет смысла, потому что ты уже была у одного из них, и он тебя отпустил. Значит, ты прибыла в молот с благими намерениями. Если бы это было не так, ты бы уже сидела в темнице. Не было у меня никаких намерений. Я прибыла в молот по ошибке. «Так же, как мы попали в Гавантару?» «Практически так же. Я спряталась под деревом от дождя, а там был, так понимаю, портал, потому что очутилась я в подвале того дома, в котором сейчас и живу, а обратно хода уже не было». «Любопытно». Райн откинулся на спинку стула. Я перехватила его взгляд и выпрямила спину. «Почему ты лгала? Боялась? Чего? Что меня постигнет участь мистерии? Или прогонят из дома?» В конце концов, я понятия не имею, что делают в Молоте с иномирянами. Если они не несут зла, то ничего. Наш мир находится в центре мироздания. Он пронизан сотнями порталов. «И ты правда думаешь, что ты первая иномерянка?» «Я так не думаю. Точно знаю, что это не так». Я опустила взгляд. «Когда ты хотела рассказать мне правду, Алиса?» «Никогда. Я напридумывала столько всего, что отступать было уже поздно. Я жалею, что не узнала об этом раньше». Спустя минуту молчания проговорил Райн. «Почему же?» Мужчина глянул на меня более внимательно, словно пытался разглядеть на моем лице что-то, что даст ему подсказку для дальнейшего разговора. «Я показал бы тебе молот. Может быть, не весь, но мы бы съездили в столицу, например. Думаю, тебе бы там понравилось». Я вскинула голову, не понимая, правильно ли я услышала. Райан взял бы меня в путешествие? «Не смотри так, Алиса. Ты словно щенок, которого вытащили из лужи». «Ну, знаете», – прошипела я возмущенно. «Вы меня только что разоблачили. Как я должна себя вести?» «С гордостью. Ты попала в молот не так давно» а уже обжилась здесь, сумела заработать денег, завести друзей. Ты обрела подругу в лице Кикиморы. Это, кстати, тоже показалось мне странным, поэтому я стал за тобой наблюдать. Нет ничего странного в человеческой доброте. Нет. На Земле, возможно, нет. Получается, я могу говорить правду о своем происхождении, если кто-то спросит. «Не советую. Просветитель тебя отпустил, но та метка...» Райн кивнул на мою руку. Я в ужасе проследила за его взглядом, но ничего не увидела. Кожа была абсолютно чистой. «Позволяет правительству следить за тобой. Ты можешь говорить о том, что ты не из молота, но никогда не произноси название своего мира». Почему нет? Я мало что знаю о Земле, но слышал, что твой мир не похож на все остальные. У вас есть оружие, технологии, позволяющие летать в космос. Что такое космос, расскажешь мне потом, иначе я умру от любопытства. А еще в вашем мире живут люди, которые опаснее, чем самые опасные в мироздании целые миры. Теперь представь. Какой начнется хаос, если хоть кто-нибудь узнает о том, где расположены порталы в ваш мир? Путешественники знают. Вы сами говорили. Да, знают. Но доступ на Землю есть всего у нескольких из них. И они находятся под тотальным контролем Его Величества и главы Мировой Магистерии. Вы слишком осведомлены о работе путешественников. Вам так не кажется? Скажем так, я на хорошем счету у Его Величества до тех пор, пока его племянница не выйдет замуж. Как она надеется за меня? Но вскоре ей подберут другую кандидатуру, потому что совсем скоро станет поздно выдавать ее замуж. Я отвела взгляд в окно. Солнце уже поднялось над горизонтом, окрашивая просыпающийся сад в золотистые краски. И испаряя на лепестках цветов капельки утренней росы. Если смотреть на этот мир вот так, через окно огромного чудесного дома, то он прекрасен. Но стоит только выйти туда, где люди живут без медицины, денег и самых простых технологий вроде водопровода или отопления, как молот на глазах превращается в средневековый ужас. Нет, я уже привыкла к нему и даже освоилась, но последнее время мне очень хотелось домой. «Тогда помогите мне!» Я обернулась к Райну, взглянула в его глаза без капли страха. «Помогите мне попасть в королевскую библиотеку!» Господин Догрус ничуть не удивился моей просьбе, но мне вдруг показалось, что мужчина как-то расслабился. Его взгляд стал теплее. В них появились искорки веселья. «Королевскую библиотеку?» Переспросил он, вновь подтягивая к себе тарелку с салатом. «Вы ведь услышали?» – буркнула я. «По этой причине ты собиралась на брачный бал?» «То есть не за тем, чтобы выгодно выйти замуж и уехать из создателем забытого поселка?» «Конечно же, нет. Господин Догрус, вы...» Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть ничего лишнего сгоряча, и добавила уже спокойнее. «Мне нужно узнать, когда в следующий раз откроется портал, понимаете? Я хочу уехать, но не из поселка, а из вашего мира. Тебе здесь настолько не нравится? Что ж, земля, наверное, еще лучше, чем я себе представлял». Мне рассказывали, что люди там жестокие, а управляют ими деньги. Непорядочность, нечестность, а некие купюры. Кстати, что это? Купюры — это бумажные деньги. У нас нет золотых монет, как здесь. Вообще, частично вы правы. Люди в моем мире жестокие, но не все. Лично я встречала только доброту. Я замолчала, понимая, что снова лгу. Взять хотя бы ту мою подружку из студенческих времен. Порядочной ее не назовешь. Понимаю. Наверное, я бы тоже хотел вернуться домой. Райн ответил спустя минуту молчания, и мне послышалась грусть в его голосе. Я не сразу вспомнила, что сам господин Догрус родился далеко отсюда, на землях эльфов. «Так вы поможете мне попасть в библиотеку?» «Как ты себе это представляешь? Правда, думаешь, что в королевском замке нет стражей, а двери в каждую минуту открыты настежь? Нет, конечно, но...» «Тебя повесят, Алиса. Поймают и повесят без всякого расследования». Я вздрогнула, представив свое тощее тельце на виселице. Зрелище малоприятное. К тому же, — продолжил Райн, уплетая салат, — в библиотеке Его Величества хранятся сотни тысяч книг. Без путеводителя тебе не хватит и жизни, чтобы отыскать нужную полку. А путеводитель у кого хранится? Ты серьезно? Господин Догрус даже жевать перестал. Я повторю еще раз. Тебе не попасть в библиотеку? а даже если каким-то образом сумеешь это сделать, живой оттуда не выйдешь. «Хорошо», — пробормотала я, активно работая мозгами над тем, как уговорить Райна. «Но наша договоренность о подготовке меня к брачному балу еще в силе?» «Разумеется, нет. Я теперь знаю, что ты задумала. Я теперь знаю, что ты задумала». И ни за что своими руками не подтолкну тебя к этому. Может быть, помимо поиска книги, я хотела найти себе мужа? Нервно подтянула к себе тарелку с уже остывшей кашей и, схватив ложку, направила ее на Райна. Потому что в русалочьем водятся только русалки, да такие, как ты. Райн поперхнулся кусочком рыбы. Не знаю, чему мужчина удивился больше. Тому, что я все-таки собралась искать себе мужа, или тому, что обратилась на «ты» впервые за все время. Для себя же я решила, что больше никаких «вы» и «господин» в его сторону не будет». «Что ж...» Мужчина промокнул уголки губ салфеткой. «Удачи тебе в поисках мужа. Главное, не такого, как я». Я поняла, что в сердцах обидела его но извиняться даже не думала. Аппетит пропал, и, бросив ложку на стул, я поднялась с места. Вела себя, конечно, как истеричка, но ничего не могла с собой поделать. Я-то надеялась увидеть во взгляде Райна хоть каплю ревности, но её не было. Мужчине было совершенно всё равно на то, что через два месяца я найду себе какого-нибудь графа и выскочу за него замуж и навсегда уеду из русалочьего. Ему правда было всё равно, а вот мне — нет. Я смотрела на умиротворённое выражение лица Райна и злилась. Злилась так сильно, что хотела скричать. Но вместо этого несколько раз выдохнула и выдохнула, а потом тихонько попросила. «Отвези меня домой, пожалуйста». Мужчина кинул взгляд на настенные часы и согласно кивнул. Позвонил в колокольчик, стоящий на краю стола, вызывая слуг, и, поднявшись с места, двинулся к выходу. Я пошла за ним, сразу в холл и оттуда на улицу. Мне был необходим свежий воздух. Красивое платье стало раздражать, и туго затянутый корсет мешал дышать полной грудью. У ворот нам пришлось стоять какое-то время, пока возничий приведёт экипаж. До самого Русалычева я молча смотрела в окно, да и Райн не показывал особой тяги к разговорам. «Благодарю за вечер». Я слегка поклонилась мужчине, когда мы вышли из кареты, и, не оборачиваясь, пошла к дому. Быстро пересекла дорогу, двор, и когда входная дверь за мной закрылась, Я замерла и прикрыла глаза, собирая мысли в кучу. Ну вот, Райн Догрус узнал правду, так что стало одной проблемой меньше. Я на самом деле чувствовала себя ужасно, когда приходилось ему врать. Жаль, что не рассказала раньше сама. Стянула платье, скинула туфли и бросила все это на диван. В одном белье прошлепала в спальню, Там переоделась в простое платье и отправилась на кухню. Нет ничего лучше для успокоения души, чем покулинарничать, а готовить мне сегодня нужно много. Я обещала Аннет десерты на пробу. Хотела испечь пару пирогов, но чтобы прогнать из головы мысли о Райне, взялась заготовку пирожных, тортов и эклеров. Утро сменилось полуднем, полдень, вечером. Я отошла от печи, только когда за окном стемнело. Довольно осмотрела три больших коробки со сладостями и бросила взгляд на часы. Сегодня уже не успею отнести, так что пойду в таверну завтра с утра. Раздумывая всего пару мгновений, выложила из коробок себе на тарелку фруктовую корзинку с теми самыми неизвестными мне гирисками и виноградом. Один эклер и кусочек шоколадного пирога. Торт с апельсинами не стала трогать. Он выглядит гораздо красивее не в разрезе, а целиком. Кулинарная терапия помогла. Я больше не думала о райне. Все мои мечты были о мягкой постели. Но, как оказалось, не мучилась в страданиях только я. Мужчина стоял за окном, будто привидение, когда я понесла коробку с тортом из кухни в кладовую. Увидев за стеклом в ночи бледное лицо, я едва не выронила десерт из рук. Вернула коробку на стул и подскочила к окну. Когда отворила форточку, в помещение ворвался холодный ветер и мелкие капли дождя. Такой резкой перемене погоды я удивилась не меньше, чем внезапному появлению Райна у моего дома. «Впусти! Холодно!» Мужчина сдвинул бровик к переносице и попытался имитировать глаза кота из того известного мультика. Я, видя такое желание попасть в тепло, не могла отказать. Дверь открыта, не обязательно было мокнуть, стоя под окном. Захлопнула форточку и вернулась к десертам. Их все следовало перенести в холодный шкаф, иначе до утра не доживут. Пока я занималась спасением тортиков и пирожных, Райн вошел на кухню. С волос вода капала на его лицо, благо одежда не сильно промокла, и мужчина не намочил мне пол. Зато запачкал комьями грязи с подошв. Вручила ему тряпку и ведро с водой, заставив разуться у порога. «В твоем огромном шикарном доме куча прислуги, и ты наверняка никогда не разуваешься у входа» ворчала я, пока Райан усердно вытирал пол. «Не могу себе представить обувь, стоящую у главного входа. Вообще-то я тоже, но я это к тому, что там у тебя есть прислуга, а здесь нет». «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне». Голос Райна прозвучал так строго, что я подавилась воздухом. Откашлявшись, повторила услышанную фразу про себя, И в удивлении открыла рот. Говорить что-либо не могла, была слишком шокирована. Тебе же там понравилось? Понравилось. Это не значит, что я хочу прислуживать тебе на кухне. Или что ты там задумали? Райн бросил тряпку в ведро и поднялся на ноги. В твой дом совсем скоро нагрянут маги из магистерии. И если ты не боишься, что тебя схватят и увезут дознавателю, то оставайся. Но я пришел тебя спасти, а решать тебе. Что ты несешь?» Я снова начинала злиться. Райан был человеком, то есть эльфом, умеющим выводить меня из себя за долю секунды. В подвале твоего дома находится портал, и рано или поздно о нем узнают. Странно, что его до сих пор не обнаружили. А меня-то зачем хватать? Затем, что ты потенциально опасный субъект. Райн с любопытством покосился на мою тарелку с пирожными. Облизнулся, но тут же отвел взгляд и улыбнулся мне словно ободряюще. Если сюда придут маги, найдут портал и пустой заброшенный дом, то они даже не начнут поиски хозяев потому что ни один адекватный человек, зная о проходе в другой мир, не бросит это место. А так ты уедешь, дом выставишь якобы на продажу, но продавать не будешь. Когда сюда придут маги, то, скорее всего, на этом месте построят какое-нибудь здание, вход в которое будет доступен только путешественникам. Это еще почему? Из-за хаоса в голове я услышала только последнюю фразу. Потому что портал мало того, что в жилом посёлке, так ещё и под землёй. Никто не оставит на этом месте просто яму». «Ты несёшь какую-то ерунду», — фыркнула я, но в душе заворочился червячок сомнения. «А что, если Райн не лжёт? Его доводы вполне логичны. Я лишь предупредил и предложил помощь, а решать тебе». «Я точно знаю, что в этом подвале был портал еще аж 40 лет назад, и за все это время никто его не нашел, так что переживать не о чем. Благодарю за предложенную помощь, но я вынуждена отказаться». Ответила я вполне уверенным тоном, а мысленно кричала. «Да, я хочу жить в твоем чудесном доме с магическим джакузи и слугами». «Как знаешь». Мужчина пожал плечами, усаживаясь за стол. «Ты пришел только для того, чтобы сообщить мне о том, что меня, возможно, увезут на допрос?» «Не совсем». «Что еще?» «Я написал статью, о которой ты просила. Прочитай. И если готова к такому скандалу, который, впрочем, тебя не сильно коснется, то послезавтра я опубликую статью в новостном листке». Райан вытащил из внутреннего кармана жилета сложенный вдвое лист бумаги. Я приняла его и поспешно развернула. Не терпелось узнать горячую новость первой. Опровержение новости о полуголой госпоже Буон. Новость была написана ее высочеством Орейрой Дерьеш. Статья не имеет оснований и, скорее всего, была выдумана принцессой лишь для того, чтобы отвести взгляды общественности от своей беременности. Да-да, вы все поняли верно. Ее высочество беременна. От кого? Никто не знает, потому что принцесса все еще находится в поисках жениха. Ложь это или вымысел вы узнаете совсем скоро, ведь рождение ребенка скрыть невозможно. И если у ее высочества получилось оклеветать невесту герцога Догруса, то скрыть дитя совершенно точно не получится. Я прочитала новость дважды. Растерянно взглянула на Райна. «Это правда?» «Абсолютнейшая. Я знаком с отцом ребенка, но упоминать его в статье не стал. Незачем». Если вы выпустите это в печать, король вас убьет. Не убьет, но титула лишит. А тебя не пустят на бал, как я и говорил. Зато общественность станет плеваться в сторону Арейры, а вот тебя пожалеют. Я не вижу никакого давления со стороны соседей, да и в городе обо мне не говорят. Эта статья ни к чему. Думаю, все уже и так забыли о том происшествии. Забыли, да не все. Молва о полуголой невесте герцога разнеслась по всему королевству. Тебя обсуждают влиятельные семьи, со смехом предупреждая стражу. Цитирую. «Госпожу Буон в дом не пускайте. Здесь живут приличные люди». Мне плевать на мнение напыщенных индюков. Я бросила листок на стол, плюхаясь на стул. Тебе, может быть, и плевать сейчас, но когда придет время создавать семью, в качестве мужа ни на кого приличнее кузнеца можешь не рассчитывать. Поэтому статья должна выйти в свет до того, как общественность сама узнает об интересном положении Ее Величества. Все равно, ты не опубликуешь это. Ладно, я, я замуж не собираюсь, но ты потеряешь титул и дом. Райан нехотя перевел взгляд с пирожных на меня, выгибая бровь.